Дела хозяйственные. Допросы Розенгольца и Кристинского вечером 4 марта удовлетворили обвинителя. Оба показали, что они вместе с Рудзутаком и гамарником стали руководящим центром всего заговора после ареста Рыкова и Бухарина в феврале 1937 года. Они будто бы связывали все свои надежды с предстоящим военным переворотом. Оба заявили, что... С 1922-23 года были связаны через Троцкого с немецкими органами шпионажа. Кристинский признал личную встречу с Троцким, ту самую, которую он 2 марта отрицал. Троцкий, сказал он, дал полные инструкции по всем видам изменнической деятельности, шпионажа, вредительства, террора. Некоторая неловкость произошла лишь тогда, когда Кристинский объявил, что он, Розенгольц и гамарник обсуждали необходимость террористического акта против Молотова, и потом, когда Рыков, коротко опрошенный для подтверждения разговоров с Тухачевским и о Тухачевском, отказался их подтвердить. Между прочим, вина Рыкова и Бухарина в какой-либо заговорческой деятельности в последний период была практически сведена на нет замечанием Кристинского, согласно которому Троцкий считал, что не надо ограничиваться Рыковым, Бухариным и Томским, так как, хотя они и признанные вожди правых, но они в достаточной степени уже скомпрометированы и под надзором, и что надо использовать для связи Рудзутака, который вне подозрений. Но ведь то, что Рыков и Бухарин были под надзором, что это обстоятельство делало их неподходящими участниками заговора, это фактически снимает любую возможность их вины с самого 1933 года то есть со времени предшествовавшего убийству Кирова и всем другим злодейским убийствам. Розенгульц дал показания о различных хищениях, о вредительском экспорте чугуна, но, поскольку дело касается экспорта чугуна в чушках, оно проводилось по директиве за подписью лично Сталина, а за поставками металла наблюдал Ежов. Следующим допрашивали Раковского. Его отец был помещиком в Южной Добрудже, которая в свое время входила в состав Болгарии, но отошла к Румынии, когда Раковский был ребенком. В 20-летнем возрасте Раковский был уже видным лицом в болгарском социалистическом движении и представлял свою партию на Конгрессе Второго Интернационала. Он получил медицинское образование в Монпелье и вернулся на Балканы, где много раз арестовывался за участие в революционном движении, уже румынском. Последний раз румынские власти арестовали его в Яссах в 1916 году, а в мае 17 года его из Ясской тюрьмы освободили русские. Раковский поехал в Петроград и в 1919 году стал членом ЦК РКПБ и председателем Совнаркома Украины. Перейдя на троцкистские позиции, он потерял свой высокий пост и с 1924 по 1927 год Был сперва поверенным в делах советского посольства в Лондоне, а потом послом в Париже. В ноябре 1927 года Раковского отозвали в Москву и в том же месяце вывели из состава ЦК за поддержку левой оппозиции. На 15-м съезде партии он защищал взгляды этой оппозиции и в январе 1928 года был исключен из партии, выслан в Астрахань, затем в Барнаул. Раковский раскаялся в своих ошибках. Одним из последних в феврале 1934 года и был восстановлен в партии. Его арестовали под самый конец 1936 года в связи с подглавлявшимся процессом Пятакова. Кто-то из тогдашних подсудимых дал против него показания. За исключением врачей, ираковский был старшим по возрасту среди подсудимых. И даже среди них, ветеранов, его революционная работа выделялась своей продолжительностью и яркостью. Раковский был легендарной личностью. Восемь месяцев после ареста 65-летний революционер отказывался давать показания в НКВД. Это один из наиболее долгих известных сроков сопротивления. Теперь на суде он признавался, что был английским шпионом с 1924 года а его разрыв с троцкизмом в 1934 году был предназначен для того, чтобы ввести партию в заблуждение. После реабилитации 1934 года Раковский был послан в Японию в качестве руководителя делегации Советского Красного Креста. Это обстоятельство было использовано для того, чтобы он в показаниях оговорил советских послов на Дальнем Востоке Юренева и Богомолова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 и сказал, что в 1928-1929 годах Смирнов завербовал его в организацию правых. После разоблачения Смирнова, то есть с 1933 года, Зеленский будто бы держал связь с Антиповым, по чьим инструкциям грубо расстроил всю сельскую торговую сеть. Зеленский. Правые организовали перебои в торговле товарами повседневного спроса. Так, например, такие перебои были организованы в Курской области,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 Зеленский, были ли случаи, когда в масло подбрасывалось стекло? Ушинский. были ли случаи, когда ваши соучастники, сообщники преступного заговора против советской власти и советского народа подбрасывали в масло гвозди? Зеленский, были случаи. Лушинский с какой целью? Чтобы было вкуснее? Зеленский, это ясно. Лушинский. вот это и есть организация вредительской диверсионной работы. В этом вы признаете себя виновным?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 Вышинский, вы отвечаете за всю преступную деятельность блока. Зеленский, отвечаю. Последний вопрос Вышинского был явно слабым ходом. Впрочем, под конец допроса Зеленский признал свою связь с А.В. Александром, лидером английской кооперативной партии. Они якобы обсуждали возможность прихода правых к власти в СССР. За Зеленским последовал допрос Икрамова, нами уже описанный. В конце допроса Икрамова был снова вызван Бессонов, он дал показания о связях якобы поддерживавшихся с эмигрантами-эссерами, с Троцким и нацистами. Номер один. Только после этого начался допрос главного действующего лица процесса. Вышинский приступил к своей дуэли с Бухариным.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 Следствие началось заново. Теперь его вела удвоенная бригада следователей. В конце концов, Бухарин согласился дать показания, но отказался говорить о том, что будто бы планировал убийство Ленина. Одно из обвинений, выдвинутые против него теперь в зале суда, вообще не упоминалось в ходе следствия, это обвинение шпионаж. Несомненно, следователи понимали, что признание в шпионаже Бухарин ни за что не подписал бы. И вот это обвинение было брошено ему впервые прямо в зале суда. Перед тем, как Вышинский начал задавать вопросы, Бухарин обратился к суду с просьбой разрешить ему излагать свои показания свободно, то есть без наводящих вопросов прокурора, и остановиться на описании идейных позиций Блока. Вышинский немедленно потребовал, чтобы ходатайство Бухарина было отклонено, как ограничивающие законные права обвинителя. После этого Бухарин объявил, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Свою вину он признал в следующих осторожно подобранных фразах. «Я признаю себя виновным в том, что я был одним из крупнейших лидеров этого права троцкистского блока. Я признаю себя, следовательно, виновным в том, что вытекает непосредственно отсюда» виновным за всю совокупность преступлений, совершенных этой контрреволюционной организацией, независимо от того, знал я или не знал, принимал или не принимал прямое участие в этом или ином акте, потому что я отвечаю как один из лидеров, а не как стрелочник этой контрреволюционной организации. Бухарин признал, что планировал насильственное свержения советской власти при помощи использования войны которая прогностически стояла в перспективе он якобы рассчитывал на поддержку иностранных государств которым предполагалось сделать территориальные уступки вышинский а также путем ослабления обороноспособности бухарин видите ли этот вопрос не обсуждался по крайней мере в моем присутствии что касается вредительства то бухарин показал что была принята ориентация на вредительство но на конкретные вопросы по этой теме отвечал так вышинский Как вы видите, из процесса обстановка была достаточно конкретной. Вы с Ходжаевым разговаривали о том, что мало вредят, что плохо вредят. Бухарин. Насчет того, чтобы форсировать вредительство, разговоров не было. После этого прозвучало признание Бухарина в том, что Блок стоял за террор против высшего руководства. Вышинский немедленно спросил, было ли убийство Кирова совершено также сведомо его указанию права троцкистского Блока. Бухарин. — Это мне не было известно. — Вышинский. — Я спрашиваю сведомо, и по указаниям права троцкистского блока совершено было это убийство. — Бухарин. — А я повторяю, что мне это неизвестно, гражданин прокурор. — Вышинский. — Специально об убийстве Сергея Мирона Чекирова вам не было известно. — Бухарин. — Не специально, а... — Вышинский. — Обвиняемого Рыкова разрешите спросить? — Председательствующий, пожалуйста. — Вышинский. — Подсудимый Рыков. — Что вам известно по поводу убийства Сергея Мироновича Кирова? — Рыков. — Я ни о каком участии правых и правой части блока в убийстве Кирова не знаю. — Вышинский. — Вообще о подготовке террористических актов убийств членов партии и правительства. Об этом вам известно? — Рыков. — Я, как один из руководителей правой части этого блока, участвовал в организации целого ряда террористических групп, и в подготовке террористических актов. Как я сказал в своих показаниях, я не знаю ни одного решения правого центра, через которое я имел отношение к право блоку о фактическом выполнении убийств. Вышинский. О фактическом выполнении. Так, известно ли вам, что право блок ставил одной из своих задач организацию и совершение террористических актов против руководителей партии и правительства? Рыков. Я сказал больше того, что я лично организовывал террористические группы. А вы меня спрашиваете, знал ли я через какое-то третье лицо об этих задачах, Вышинский. Я спрашиваю, имел ли право троцкистский блок отношение к убийству товарища Кирова. Рыков, в отношении правой части к этому убийству у меня нет никаких сведений, и поэтому я до настоящего времени убежден, что убийство Кирова произведено троцкистами без ведома правых.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 Вышинский, да, как член блока. Егода, я дал распоряжение. Вышинский, кому? Егода, в Ленинграде, запорожцу. Это было немного не так. Вышинский, а вы дали потом указание не чинить препятствий к тому, чтобы Сергей Мирон Шкиров был убит? Егода, да, дал. Не так. Вышинский, в несколько иной редакции. Егода, это было не так, но это не важно. Вышинский поспешно оставил эту тему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 о планах переворота в 1935 году, якобы составленных Янукидзе и Петерсоном, которые не воплотились ни во что реальные. Продолжая давать показания на следующее утро, 7 марта, он развил эту тему, включив число предполагаемых участников и группу Тухачевского. Вышинский возражал против употребления Бухарином термина «дворцовый переворот», Бухарин также признал, что рассылал по областям организаторов беспорядков, но отрицал, что знал о связях этих организаторов с белогвардейцами и немецко-фашистскими кругами. И снова произошла долгая перепалка. Вышинский пытался вынудить у Бухарина признание, что об этих связях ему было известно. Прокурор хотел также добиться, чтобы осведомленность Бухарина подтвердил Рыков, но Рыков на сей раз собрался с силами и поддержал Бухарина. Рыков пошел даже дальше, отрицая свою осведомленность о том, что Карахан был шпионом. По всей теме о переговорах с Германией Бухарин признал лишь, что Троцкий говорил об отделении Украины от СССР, но сам он, дескать, не считал для себя обязательными указания Троцкого. Вот какой диалог состоялся по поводу переговоров, которые Карахан будто бы вел с немцами. Вышинский. — Вы эти переговоры одобрили? Бухарин. — Или дезавуировал? — Не дезавуировал, следовательно, одобрил. Вышинский, Я вас спрашиваю, одобрили или нет? Бухарин. — Я повторяю, гражданин прокурор. Так как не дезавуировал, то, следовательно, одобрил. Вышинский Следовательно, одобрили. Бухарин, если не дезавуировал, то, следовательно, одобрил. Вышинский, вот я и спрашиваю, значит, одобрили? Бухарин, значит, следовательно, все равно, что значит. Вышинский, что значит? Бухарин, значит, одобрил. Вышинский, а вы говорите, что вы об этом узнали постфактум. Бухарин, да это ни капли не противоречит одно другому. Вышинский затем снова нацелился на тему шпионаже, подняв вопрос с Рыковым о белорусах. И тут на протяжении получаса развернулся один из наиболее поразительных диалогов, известных в истории судебных процессов. Вышинский. «Это не шпионская связь?» Рыков. «Нет». Вышинский. «Какая это связь?» Рыков. «Там была и шпионская связь». Вышинский. «Шпионская связь в части вашей организации имелась с поляками по вашей директиве?» Рыков. «Конечно». Вышинский. «Шпионская?» Рыков. «Конечно». Вышинский, в том числе и Бухарина. Рыков, конечно. Вышинский, вы и Бухарин были связаны? Рыков, безусловно. Вышинский, значит, вы были шпионами? Рыков молчит. Вышинский, и организаторами шпионажа. Рыков, я ничем не лучше шпиона. Вышинский, вы были организатором шпионажа, были шпионом? Рыков, можно сказать, да. Вышинский, «Можно сказать, что шпион. Я спрашиваю, вы организовали связь с польской разведкой и соответствующими шпионскими кругами. Вы признаете себя виновным в шпионаже?» «Рыков. Если речь идет об организации, то в данном случае, конечно, признаю себя виновным». Вышинский. «Подсудимый Бухарин, вы признаете себя виновным в шпионаже?» «Бухарин, я не признаю». Вышинский. А Рыков говорит...» А Шарангович что говорит? Бухарин, я не признаю. Вышинский, когда организовывалась в Беларуси организация правых, вы возглавляли ее, вы это признаете? Бухарин, я вам сказал. Вышинский, я вас спрашиваю, признаете вы или нет? Бухарин, я белорусскими делами не интересовался. Вышинский, вы интересовались шпионскими делами? Бухарин, нет. Вышинский, а кто интересовался? Бухарин. Я об этого рода деятельности не получал никакой информации. Вышинский, обвиняемый Рыков. Получал ли Бухарин какую-нибудь информацию об этого рода деятельности? Рыков. У меня с ним разговоров об этом не было. Повторив весь круг своих вопросов, Вышинский добился только того, что Рыков вернулся на свои прежние позиции. Рыков. То есть переходом этим мы непосредственно не руководили. Но вопрос не в непосредственном руководстве, а касается общего руководства. Мы за это отвечаем совершенно определенно. Вышинский. Вам незачем делать постное лицо, подсудимый Бухарин. И нужно признаться в том, что есть. А есть вот что: У вас имелась группа ваших сообщников, заговорщиков в Белоруссии, возглавляемая голодедом, червяковым, Шаранговичем, Правильно, Шарангович? Шарангович, правильно. Вышинский.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 Бухарин. Вышинский. Значит, они были шпионами? Шарангович. Совершенно правильно. Вышинский. Так же как Шарангович, как и я сам. Вышинский. Садитесь. Крыкову. Подсудимый рыков. В 1932 году голодец вам рассказывал, что все сколько-нибудь крупные назначения людей на руководящие посты в Беларуси,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 Последний, урожденный князь Оболенский, все еще был кандидатом в члены ЦК партии после своего избрания в 1934 году. Из всех троих наиболее выдающаяся была в то время Варвара Яковлева, кандидат в члены малочисленного ЦК 1917 года. Вместе с Бухариным, Пятаковым и В. М. Смирновым, она подала в отставку после того, как было принято решение обрезком мире.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 Продолжая отрицать все свидетельства о плане убийства Ленина, Бухарин дважды ясно намекнул на истинную причину поведения свидетелей. «Вышинский. Вы утверждаете, следовательно, что показания Манцева в этой части и показания свидетельницы Яковлевой неправильны?» «Бухарин. Да, я утверждаю». «Вышинский. Чем вы объясняете, что они говорят неправду?» «Бухарин. Вы уж их об этом спросите». «И позже опять. Вышинский». Вы должны чем-то объяснить то, что против вас говорят три человека, вавших бывших сообщников. Бухарин, видите ли, у меня нет ни достаточных материальных, ни психологических данных, чтобы выяснить этот вопрос. Вышинский, не можете объяснить? Бухарин, не не могу, а просто отказываюсь объяснить. Дальше в этом направлении Вышинский не пошел. Он назвал новых двух свидетелей, старых эсеров, Бориса, Комкова и Владимира Карелина. Согласно описанию Маклина, оба они были в опрятных синих костюмах, а лица у них были серыми, как у трупов. Камков и Карелин уже годы и годы находились в заключении. В ходе допроса было упомянуто ими еще более знаменитой эсеровской руководительницы Марии Спиридоновой, но она, по-видимому, отказалась сотрудничать с властями на суде. В статье польской коммунистки Едвиги Сикорской, сидевшей с ней в 1937 году в одной камере, утверждается, что в результате зимой того же года Спиридонову расстреляли. Мне безинтересно, что статья Сикорской подвергла суровой критике на странице журнала «Коммунист» за то, что она написана с позиции так называемого абстрактного гуманизма. Комков его вызвали первым из двоих. Был, очевидно, в 20-х годах освобожден из заключения, но не позднее 33 года опять попал в тюрьму. На суде он показал, что слышал от других об осведомленности Бухарина насчет намерений эсеров, но добавил, что прямо свидетельствовать об этом не может. Он отрицал принятие каких-либо объединенных решений совместно левыми эсерами и левыми коммунистами. Твердость старого революционера опять привела в волнение вышинского И когда Бухарин попытался задать вопрос, прокурор взорвался. — Я прошу предложить обвиняемому Бухарину не вмешиваться в мой допрос. Я веду себя достаточно сдержанно, требую, чтобы мой противник вел себя сдержанно. Комков снова отклонил возможность совместных действий, и Вышинский прекратил допрос свидетеля, даже не упомянув о планах покушения на Ленина. Карелин оказался более изговорчивым и подтвердил, что план убийства Ленина существовал. Он заговорил также о совершенно другом деле о действительном покушении на Ленина 30 августа 1918 года. Это покушение было выполнено правой ССР Фани Каплан. Карелин объявил, что на этом террористическом акте настаивал Бухарин, и что его мнение было передано через левых эсеров. Для подтверждения этого был вновь вызван Осинский. Он сказал, что слышал какие-то неопределенные слухи насчет того, что покушение Каплан вдохновлялось антиправительственной позицией левых, но заявил, что персонально насчет Бухарина сказать ничего не могу. Бухарин же все начисто отрицал. Вышинский. Осинский дал объяснение. Бухарин. Осинский сказал, что обо мне он ничего не может сказать. Опять Вышинский прямо взялся за Бухарина, пытаясь вынудить у него признание, что в 1918 году атмосфера в партии была так накалена, что убийство выглядело бы разумным. Бухарин это отрицал, а заодно повторно отверг свидетельские показания. Вышинский. — А почему говорят об этом и левые коммунисты, и левые эсеры? Все. Бухарин. — Нет, это говорят не все. Из двух левых эсеров только один. По другому обвинению Бухарин тоже заявил, что абсолютно не согласен. Я это категорически отрицаю, и на этом категорическом отрицании допрос Бухарина закончился. В обвинительном заключении по делу права троцкистского блока Яковлева Манцев, Осинский, Комков и Карелин перечислены среди тех, чьи дела выделены в особое производство. Теперь даты смерти четырех из них стали известны официально. Комков умер в 1938 году, в год процесса. Тем же 1938 годом датируется смерть Карелина. Год смерти Осинского все тот же 1938, даже даты есть 1 сентября. Можно предполагать, что они были казнены после процесса за участие в том же гипотетическом плане убийства Ленина, по которому Карелин и Осинские оговаривали Бухарина. Яковлева показания, которые на суде были наиболее удовлетворительными, дожила почти до конца войны, до 1944 года.